Глава одиннадцатая. Вот все, что я дополнительно накопал, передал я Александру Анатольевичу вновь добытые материалы. Не густо, заметил он, запуская машину. В золоте важен не объем, а вес, парировал я. Ну-ну, посмотрим, какой пробы ваши золотишки. Может быть, медной. Машина заглотила один лист, испещренный цифрами и названиями городов, и еще один. «Еще?» «Снято! Ну что, пускаем в работу?» Я сделал секундную паузу и чуть ли не перекрестился про себя. «Давайте. С Богом!» «Давно ли вы стали верующим, начальник?» — съехидничал программист. «Давно. С тех пор, как с этим делом связался. И с вами, и с вашей машиной. А машина-то чем виноват Она здесь ни при чем». А может, при чем? Возьмет и перепутает что-нибудь, забудет или добавит не к месту, и вся работа псу под хвост. Не перепутает, и ничего сверх того, что в нее загрузили, не придумает. Она не человек, она железная, без фантазии, и от себя тяну пороть не умеет. Ну, хочется надеяться, иначе будет непонятно, во имя чего мне пришлось рогоносца изображать. Кого? Неважно. — Это к делу не относится? Работайте. Александр Анатольевич пожал плечами и повернулся к компьютеру. Не отрывая глаз от монитора, пробежал пальцами по клавиатуре, прочитал ответ, согласился нажатием клавиши, снова задал вопрос и снова согласился. — Да, да, нет, да. Он разговаривал с машиной как с живым, только немым собеседником. Вопрос, ответ, согласие или отказ. Они были интересны друг другу, он и компьютер. Третий в их взаимоотношениях был лишний. Третьим был я. С чего начнем? С хронологии или географии? С географии. Хронология вторична. На экране возникла контурная карта страны, По ней разбежались точки городов, где бывал с визитами мой подопечный. «Транспорт?» Я кивнул. От точек во все стороны разбежались тонкие линии. Пунктирные, там, где исследуемый объект добирался до места назначения самолетом, и непрерывные, где он воспользовался услугами железнодорожного транспорта. «Возможно, дополнительные пункты?» — спросил Александр Анатольевич. Я снова кивнул. На железнодорожных маршрутах, там, где располагались крупные станции, и в местах промежуточных посадок самолетов добавились новые точки. Точек и переплетений пунктирных и непрерывных линий стало очень густо. Так что продраться сквозь них было практически невозможно, как мухи сквозь облепившую её со всех сторон паутину. Предлагаю развестись по отдельным позициям, иначе ничего не понять. Разводитесь. Какой масштаб? А какой возможно? От ста метров в сантиметре и выше. Нет, это слишком мелко. Давайте что-нибудь среднее. Двадцать километров в сантиметре. Нажатие клавиши — запрос. Нажатие клавиши — изменение масштаба. Нажатие клавиши — согласие. Карта страны распалась на отдельные составляющие. Дальний Восток, Забайкалье. Центральная Сибирь, Урал, Европейская часть. И снова точки и пунктиры, но уже гораздо более подробные. Бывшие республики? Давайте. По одной или блоками? Блоками. По три-четыре. Слишком они маленькие, чтобы для каждой свой лист заводить. Я могу масштабы увеличить. Не надо масштабы увеличивать. Много чести будет. Прибалтика, Украина, Белоруссия, Молдавия. Кавказ, Средняя Азия. Куда теперь? Давай за кордон. Надоело дома пастись. Снова распались карты и снова прорисовались тонкой контурной линией. Европа. Детализируйтесь. Северная, центральная, южная. Точки по столицам и по крупным промышленным центрам. Много точек и много линий. И почти все пунктирные. Здесь подопечный на поездах почти не ездил. — С Европой все, куда дальше? — Прыгаем через океан. — Что выводить? — США и Канаду. — Есть США и Канада. Точка, точка, Еще точка. Перепрыгнули через канадскую границу, рассыпались горохом в районе Нью-Йорка. Детализируйтесь, масштаб максимальный. Карта города, пересекающиеся авеню и стриты — И сразу сбой. Красный мигающий квадрат посреди экрана и надпись «Не могу отобразить информацию». В чем дело? Что случилось? Ничего. Отсутствуют входные данные. То есть нет конкретных адресов. Все правильно. Их и не должно быть. Их просто никто не собирал и не загружал в память машины. Разговор шел только о городах, а не улицах, из которых они состоят. Только о городах. А можно было и о улицах. Надо будет потом вернуться к этому вопросу. Надо будет уточнить. Это очень интересно. Дальше. Мексика. Мелкие страны Карибского бассейна. Смотрим оптом или в розницу? Оптом. Не густо. Три точки Куба, точка Никарагуа. Никарагуа? Каким ветром его занесло туда и зачем? Когда я отсматривал газеты, я эту информацию пропустил, а компьютер заметил. Дальше. Венесуэла, Бразилия, Прагвай. Почти пусто. Даже не требуется увеличение масштаба. Дальше. Дальше Антарктида. Будем смотреть. Я имел в виду Африку. Африка. Северная, центральная, южная. В южной три точки. Это значит как минимум три визита. Переезжаем в Азию. Ближний Восток — изрядно. Индия, Афганистан — сплошные точки. Скорее всего, какой-нибудь визит по линии шепства над войсками с известными артистами и раздачей новогодних подарков, еще в те военные времена. Китай, Япония, Австралия, Новая Зеландия. Ну ты подумай. И сюда добрался одной точкой и длинным-длинным пунктиром аж из самой Москвы. Все. Накладываем время? Накладываем. Без перекура? Без. Снова запрос, уточнение, согласие. Надо выстроить все в хронологическом порядке. Что, зачем, где он был, сколько раз, где был в начале, где потом, как долго задерживался в одном месте и куда отбывал после этого. До часов, а если возможно, до минут. Чтобы отсортировать, выстроить в цепочку, зафиксировать и перепроверить подобную информацию, человеку понадобятся недели каторжного труда. Машине — минуты. Машина ничего не забывает и не путает. Ее не нужно перепроверять. Она либо работает, и тогда не ошибается, либо не работает. «Информация пошла». На исчерченные пунктирами карты на точке городов посыпались цифры одна за одной, как из скорострельного пулемета. Каждая цифра притискивалась к другой цифре, образуя группу. Каждая группа цифр отделялась от другой группы точкой или тире, числа, месяцы, годы, иногда в четыре, пять, а иногда больше рядов, в зависимости от того, сколько раз объект был в данном месте. И снова с карты на карту, с листа на лист. Дальний Восток. Работа закончена. Забайкалья. Работа закончена. Западная Сибирь. Закончена. Прибалтика, Европа, Канада, Бразилия, ЮАР. Вокруг земного шарика, из страны в страну, даже быстрее, чем космонавты за считанные минуты. Время расставлено. Какая следующая составляющая? Следующая составляющая — люди и их должности на тот момент. Принял. Начинаю работать. На чистые контурные карты легли фамилии и должности на момент визита. Очень много фамилий и очень много должностей. Похоже, объект не любил путешествовать в одиночестве. Предпочитал брать с собой в вояжу немалую компанию. Возле каждой фамилии время визита, приезд, убытие. Информация не вмещается в листы. Изменяйте масштабы. Укрупняются точки, увеличивается свободное пространство, а фамилии все не вмещаются. Много фамилий много цифр. Не по одному разу посещали делегации города и веси, а некоторые — не по одному десятку раз. Переходим в Европу. В Америку. Африку. Здесь фамилий стало поменьше. Мелкие сошки, неотрывно путешествовавшие с хозяином по родной стране, поотпадали, как осенние листья на ветру. Остались только крепко держащиеся за ствол соратника и обслуживающий персонал, которому верили. На этот раз масштабы изменять не пришлось незачем. И так все умещались. Еще... И место оставалось вплоть до того, что к некоторым географическим точкам прилиплялись лишь три-четыре фамилии. А кое-где серотливо сжалась одна, но это, скорее всего, ошибка. В полном одиночестве хозяин вряд ли отправится в дальний заграничный вояж. Скорее всего, недоработка в сборе информации. Ну, просто выпало несколько фамилий, которые не упоминали в прессе. «Сделано». Рассортируйте по хронологии. Вызов, запрос, согласие. Сделано. Очень хорошо. Накладываем. Валяйте. Тогда тасую. По городам. Запрос, уточнение, согласие. Карта времени и маршрутов географических перемещений легла на карту фамилий и должностей, поглотила ее и превратилась в единую карту времени места, людей. Теперь достаточно было вызвать нажатием клавиш любое географическое название, чтобы наглядно увидеть, кто, когда, насколько, сколько, сколько раз и с кем там побывал. Карта сохранена. Что дальше? — Дальше. — Дальше надо думать. Механическая работа кончилась. Теперь не ему, — показал я на компьютер. — Теперь мне надо файлами шевелить.